Глава 7. Мементо море. Карпе Я не сразу поняла, что собой представляли огоньки среди кроны древа. Осознание пришло само. Возможно, мозг вспомнил забытые о сказке матери. Может, она стала частью тех знаний, что я переняла у князя. Не менее вероятные совмещения фактов, легенд и суеверий. Так или иначе? В миг, когда я стояла у уходящего в небеса ствола и смотрела на поблёскивающие огоньки?» Точно могла сказать, это были блуждающие огни. Одни люди говорили, что они несут за собой несчастье и дурные вести. Другие — что огни помогают в трудную минуту. Истина крылась в третьем. То были души, застрявшие между мирами в пустоте не своего места после смерти или не умершая в прямом смысле этого слова, заточённая за грехи и нарушения клятв, потерявшаяся при перемещениях меж порталами измерений, не выбравшая единой веры, а потому не получившая единого места следования после конца. Эти огни не пытались никого загубить, ничего не предвещали и не указывали на проклятое сокровище. Как маленькие свечки, они горели меж ветвей зеленоватым, голубым, белым и желтым пламенем, превращая крону в наполненный звездами небосклон. Сквозь ствол сделан ход. Рубины, горящие изнутри ярким алым светом, формировали арку и потолки. Причудливый витраж играл водными бликами. Сам могучий ствол, напоминавший не то чинар, не то греческий земляничник, Был таким большим, что и двух десятков человек не хватило бы охватить. Трещины его заботливо забиты досками и запаяны золотом. Вокруг древа покоились разнообразные черепа. кто был единственный раз, когда небеса над нигде на короткий миг показались по-человечески родными. Острая косточка месяца подмигнула провидением. Пушистые облака на короткий миг очертили свой голубовато-розовый силуэт. Сразу следом вновь все объяла сумрачная тьма, а в ее глубинах кровавыми вспышками затрепетала бесконечность. «Пора». Мир медленно приобретал густеющие наверху оттенки красного. Я дотронулась кончиками пальцев до оникса. Чувство, схожее с электрическим зарядом, пробежало под кожей. Чуть прикрыло глаза. Внутреннее чутье... Влекло сделать шаг в ход сквозь древо. Закрыть глаза и шагнуть. Что-то подсказывало. Миновать ход нельзя. Нельзя перейти через него на другую сторону. Постаралась прислушаться к себе. Но внутренний голос упрямо молчал. Отец где-то внутри Тартара. Никто и знает, не знает, как этот Тартар выглядит внутри. В познаниях князя постигла что ступившие в пределы этой тюрьмы не возвращаются обратно. У меня есть камень, что тянет в нужное направление, и нет никакой уверенности, что будет со мной, когда шагну в неизвестность. Хотя, пожалуй, кое-что внутренний голос нашептывал, и это было единственное слово «Беги». Где-то внутри мое уязвимое я вопил и молило бежать, не рисковать, искать спасения но его душила и убаюкивающая энергия камня, и разрушительная, а потому бесстрашная, энергия князя. В меня будто насильственно вкачивали спокойствие и пренебрежительное равнодушие. Часть меня, уже не полагающаяся на удачу, но слепо убежденная в собственных силах и скрытых способностях, тянула скорее вперед, пока другая, забившаяся глубже, тряслась в животном страхе и сумасшедшей панике. От напряжения затошнило. Внутри всё сжалось. Шаг вперёд. В эту секунду налетел ветер. Он вихрем закружился вокруг, и я услышала в нём вопли и мольбы о помощи, крики и стоны. Но миг открыла глаза, и ветер утих, будто никогда его и не было. Предо мной тёмный коридор. Вокруг зеркала. Бесчисленное множество зеркал. Поверх них — картины и фотографии, люди, боги, монстры, причудливое создание. Лица и морды зарисованы, расцарапаны, вырезаны. Коридоры петляли причудливым лабиринтом. Вот теперь я истинно заблудшая. Нет точки отправления, нет точки следования. Бесконечная неизвестность, где у каждого свой собственный ад. Мне оставалось единственное. «Искренне поверить, что я знаю, куда идти». Первые шаги дались необычайно трудно. Где-то подкожное я как мир меняется. Чувствовала, что за пределами Тартара начинается буря, небеса багровеют. Здесь же время будто сходило с ума. То вдруг все замедлялось, то наоборот казалось неимоверно быстрым. Я не заметила, как ускорила шаг». Внутреннее чутье тянуло, заставляло поворачивать. Сердце ныло от напряжения и тоски. С каждым шагом ноги становились тяжелее. Мышцы наливались свинцом. Странная легкость в голове больше напоминала головокружение. Зеркала занимали все стены. От потолка до пола. И сводили с ума. Я даже не сразу поняла, что среди тишины шелестела тихая песня. «Мужской голос». Чарующий и гипнотический. Пел на чуждом языке. Не сразу поняла и то, что голос напоминал князев, а речь шумерскую. Каждый миг — обман. Любой силуэт, извращенная болью и страхом фантазия. Можно ли быть уверенной в мире, если не уверена в себе? Можно ли доверять другим, если себе не доверяешь? Можно ли доверять времени, счет которого повернулся в обратную сторону? Стрелки движутся назад, но вспять не возвращаются события. И время против нас, и мы не становимся прежними. Я следую за невидимой красной нитью, что тянется от моего сердца к сердцу отца. Шаг. Густой туман обволакивает ноги, и невидимые руки тянутся, пытаются захватить, не дать бежать. Неосязаемое возбуждение, граничащее с паникой, проникает сквозь кожу в вены, растекается по телу, отравляет разум. Шаг. Стены с немыслимой силой растут. Потолок уже не виден, а вместо него лишь тьма, в которой живёт что-то, наблюдает. Плиты на полу начинают двигаться, меняться местами. Это убивает сознание, пространство. Непонятно, на полу ты стоишь, на потолке или на стене. Шаг. Едкий запах бьет в нос. Пахнет смолой, сыростью, гарью. Голова начинает кружиться. Мир под ногами сходит с ума в бешеные пляски. Песня все громче. Остановилась. Оглянулась. В зеркалах прятались тени. Они подпевали эхом, скулили в ответ. А где все-таки пол? Где потолок? Все переворачивается в сознании. Фантомы, вырвавшись из зеркал, пустились в бешеный пляс вокруг меня. Их холодные, скользкие руки хватают за юбку, голоса зовут, умоляют остаться. Слабость во всем теле, желание спать. «Не давай воображению взять верх над собой, принцесса. Помни». Фантазии граничит с безумием ближе, чем ты думаешь. Голоса, песня. Все смешивалось в завораживающий игол, убаюкивающий, печальный. Я лежала на спине, смотря, как перед глазами плывет. На полу я лежала. На стенах. Потолке. Всюду зеркала. Всюду тысячи отражений. Неупокоенных туш. Блуждающих огоньков. Крутилась, вертелась, сходила с ума. Тени летали, кричали, перескакивали с зеркала в зеркало. А затем все затихло. Попыталась подняться. Образ всадницы мелькнул всего на мгновение. «Прикажи камню открыть для отца ход домой. Торопись, время кончается». «Постой!» Мой крик утонул во тьме. «Я еще не нашла!» А затем, еще через секунду, все обрушилось вниз, в бездну. Вместе с осколками зеркал, с кусочками плитки, среди отражений, фантомов и теней я летела в неизвестность, где не было ничего, кроме черного тумана. Он поглотил меня, и я перестала чувствовать, как тело бьется в судорогах, а легкие наполняются обжигающим воздухом. «Разобьюсь!» мелькнула в мыслях, прежде чем мягко приземлилась в вязкую темную жидкость. Попыталась встать, но тут же упала обратно, ощутив, как что-то коснулось моих ног. «Нет, только не сейчас». Снова поднялась и, пошатываясь, сделала несколько шагов. Снова окатила черная жижа. Ноги и руки отказывались слушаться. С невероятным трудом выбралась из этой лужи на землю. Злость охватила, силой ударила кулаками по каменистой земле, сдерживая крик. Задрожала всем телом, зажмурилась. Во мне царил хаос, разрушительный. Злоба, гнев, ярость, агрессия, обида, разочарование, страх, отчаяние, унижение, чувство вины, стыд. Всё во мне сконцентрировалось на одном единственном желании — отыскать отца. Я собрала всю ту разрушительную силу, что рвалась меж ребрами. Все, что смогла получить от корвуса, все, что пряталось во мне, не успевшее открыться, остающееся теплящимся огоньком от предков. И выплеснула из себя яркой вспышкой, оседая, обессиленная на землю. Звонко упал потухший факел. «Анечка!» От родного голоса внутри оборвалось. Отец, обняв горячими ладонями, поднял на ноги. «Господи боже, что ты здесь делаешь?» Вместо ответа крепко обняла его за шею, ощупывая спину. Я слышала, как колотится его сердце, как кровь бежит по его венам. Чувствовала его тепло и понимала, что сама стала полупрозрачной, почти бездыханной. «Почему ты здесь, дорогая?» Князь должен был уберечь, должен был помочь. Отец заглянул в мое лицо. Под глазами его лежали глубокие темные тени. Морщины залегли на лбу. Потом, все потом. Нужно уходить. Голос мой дрожал. Слезы текли по щекам. Как можно скорее? сжала подвеску. Камень обжег ладонь. Но я лишь сильнее стиснула его. До боли. «Ослепляющие боли. Открой проход домой». В мыслях всплывали образы того, как фантомом я блуждала по чужим воспоминаниям и мирам. И чем ярче я себе это представляла, тем мощнее энергетический поток струился по моей руке. Мимолетный миг. Дёрнула рукой, словно разрезая материю. И вместе с внезапным громом сверху пространство мне подчинилось. «Что ты делаешь? Как?» Я подтолкнула отца к раскрывшейся расщелине, в которой виднелся его кабинет со стороны зеркала. «Я объяснюсь потом. Быстрее!» Гром становился громче, ниже. Бесконечное голое пространство начали озарять вспышки огненных молний. «Уходи же, давай!» Земля содрогнулась. Небо разорвало огненной грозой. В то же время я почувствовала, как за мной кто-то следит. Нечто сильное, злобное и свирепое. Зачем-то обернулась и увидела сотни тысяч сверкающих точек глаз. Бестелесных тварей, ползущих к нам. Они были повсюду. Их становилось все больше. «Дочка!» Они пришли за мной. Если я прыгну в раскрывшуюся расщелину между мирами то приведу призрачных монстров за собой. Я обернулась к отцу и что было силы толкнула его в портал. И течение времени изменилось. Неведомая сила отбрасывает меня назад в разрастающуюся кипящую бурю. Светлая полоска портала в родной дом захлопывается. В тот же миг вокруг разверзается бездна. Бушующий ветер устремляется вверх, и в его потоках Огонь, листья, призраки, стоны и стенания. Они зовут, зовут меня, кричат мне. И словно всё рушится, падает, летит с невероятной скоростью в бесконечный колодец. А в действительности сам мир устремляется вверх. Калмазные россыпи в иссиня-чёрном небе. Бежать некуда, зеркала разбиты, и сотни глаз вокруг сочится кровью. Опастье зловонным смрадом. Дьявольский коктейль из крови, слюны и слизи. Их много, они везде. Как ни старайся не уйти, не спрятаться. Зловоние бьет в нос, разъедает глаза. Огненные столбы разбивают землю и режут небо. Призрачных тварей становится все больше. Они подступают, скалятся, скулят, завывают утробным гулом. «Теснюсь назад». От страха даже не в силах закричать или заплакать. Хриплый злобный шепот становится все громче и громче, начинает давить на уши, заглушает огненную преисподнюю. Внезапно сзади кто-то хватает за волосы, тянет до боли вниз. Крик рвется из горла. В тот же миг склизкие длинные пальцы впиваются в шею. Я дергаю головой, пытаюсь освободиться нахватка крепка. Волочите девку ко мне, и я пожру её жизнь и спью её душу. В глазах темнеет от боли, мир вокруг заволакивает чёрным туманом. Пустота втекает в тело через рот болью и отчаяньем. Она уже не просто окружает всех сторон, а проникает внутрь, подчиняя, лишая способности дышать, мыслить и двигаться. Внезапно прямо передо мной вспыхивает сама тьма. Чёрная, беспросветная, бездонная, густая. И на секунду поглощает мир вокруг, который тонет в ней и на короткий миг перестаёт существовать. Холод. Ужасающий холод. От страшной тьмы кружится голова. Да так, что всё внутри обрывается и плывёт в пропасть. Миг. Твари выпускают меня из лап. Я делаю болезненный вдох, ощущая яркий вкус крови во рту. Закашливаюсь, падаю на колени. И агрессивная огненная буря вздымается с новой силой. Поднимаю голову и вижу рядом с собой посреди этого безумия всадницу, поднявшую дрожащую руку и сдавливающую черный клубящийся воздух пальцами. Отпрянувшая призрачные тени скалятся. Глаза девы в ту мимолетную секунду полностью черные. Я вижу, как она говорит что-то, но не слышу ее слов. Лишь вижу ее тонкую фигуру. Смерть ударяет энергией под наши ноги. Тени взвизгивают. Ближайшие сгорают в синем пламени уродливыми сгустками плоти и зубов. Всадница тут же выхватывает свой ятаган. Глаза девы светлеют, приобретают прежний золотистый цвет. Всадница обрушивает резким выпадом в сторону одну. Отбрасывает взмахом руки другую тварь. Удар. Ещё один. Прыжок. Переворот. Движением ладони вверх вздымает каменную стену. Точно схватывая воздух и бросая его вниз. Обращает стену и замурованных в неё тварей в прах. Одна из теней подкрадывается ко мне и хватает за ногу. Я вскрикиваю в тщетной попытке отбиться. Всадница оборачивается Откидывает вспышкой яркого света крадущихся тварей. А в эту же секунду завывание огненных вихрей и шепот призрачного растворяются в пожирающем гуле битв. На мгновение все погружается в какофонию звона стали, хруста костей и треска копий, оружейные трескотни, автоматных очередей, залповых выстрелов и барабанного боя, криков, стонов, воплей. Еще секунда. И всадник обрушивается с полыхающих небес на землю, вздымая клубы дыма и черного пламени. Не успеваю опомниться, подхватываю факел с земли, размахиваю им из стороны в сторону. Война, раскидывая тени, теснится к нам. «Почему ты бросилась сюда сама?» Рявкает он на смерть, перерезая глотку одной из тварей. «Потому что каждая секунда на счету!» огрызается она перескакивая через окровавленную тушу и вызывая движением пальцев в вихрь. Всадники бьются спина к спине, оберегая меня от теней. «Собирай девушку, унеси в безопасное место!» «Я не оставлю тебя!» Смерть, отбросив сильным энергетическим ударом теней, круто оборачивается к спутнику, перехватывая его за руку и вынуждая посмотреть на нее. «Ат уже здесь!» Я не могу покинуть это место. Унеси заблудшую, выкрой миру немного времени. Да пусть горит твой мир синим пламенем. Голос всадника больше походит на рык. Если с тобой здесь что-то случится, я своими собственными руками утоплю его в крови. Сомнения на лице смерти всего секунда. Она не спорит с войной. Знает, что бесполезно. Кивает. Проговаривает что-то, что я не могу разобрать. И пока всадник вновь начинает сражение с тенями во тьме, всадница, свистнув, разворачивается ко мне. «Не выходи из круга!» Проговаривает она, делая продольный порез на своей ладони. «И не бойся, тени не пройдут!» Опускается на колени, начинает рисовать вокруг меня круг из неровных символов. «Как только мой конь подлетит, хватайся, что есть силы за гриву. Прижимайся к его шее и держись. Так крепко, как никогда. Он унесет тебя подальше. Но всадница...» «Нет. Слушай и делай, что велено!» Девушка, зашипев, сжимает клинок ладонью с такой силой, что кровь ее льется по предплечью, стекает на каменистую землю. Круг вокруг меня загорается серебристым светом, укутывает в кокон. Всадница, выдыхая дым, тяжело поднимается. «Если мы не убьем эту тварь, то тебе придется убить себя. Мир должен жить». И дева выхватывает из воздуха нож, протягивает его мне. Забираю его, киваю всадницу уверенно. И она тут же срывается к своему спутнику. Нечто бесформенное и клубящееся поднимается из огненной расщелины. Сущность дёрганно меняет формы, ширится, растёт, и вот уже заполняет собой всё, нависает и давит. Затем сжимается в сгусток, изгибается, извивается, на ходу меняя облик. Острая боль пронизывает моё тело. Я чувствую, как жизнь вытекает через пальцы кровью и дымным эфиром. Призрачный учуял добычу во тьме. Учуял мой вкус, мой запах. Першественный обед подан прямо к столу. Хрипит призрачный, посмеиваясь. В безумной улыбке кривится его морда. Уготованному настал час свершится О, а вот и старые друзья. Сколько лет прошло. Война, закрывая собой смерть, прокручивает меч в руке. Клинок вспыхивает, будто раскаленный, а пламя его лижет руки. «Святой Отец не изменяет себе полно. Безликой уводит и людей, и богов, и даже ваши поганые душонки заберет». «Рекомендую помолиться Господу, ублюдок, за собственный упокой». Война делает резкий выпад, а внутри клубящегося дымного призрачного вскипают вспышки взрывов. Тварь взвывает от боли, и от его рёва мир дрожит с такой силой, что не удержаться на ногах. Багровые небеса пронзают сотни ветвистых молний, небо хрипит и стонет, и даже всадники чуть пригибаются, с ужасом поднимая головы. «Карпе Выдыхает девушка, переглянувшись с мужчиной. «Мементо море!» Отвечает он ей, чуть кивая. Смерть в тот же миг бросается вперед. Начинает атаковать. Прыжком сокращает расстояние с призрачным. Наносит первый удар. В руках ее ятаган преображается в огненную плеть. Всадник тем временем нападает с другой стороны. Прыжок. Переворот в воздухе, вновь и вновь орудуют мечом, параллельно вызывая энергетические вихри. Меня же со всех сторон облепили безобразные тени. Они царапают кокон, жгут лапы о серебряный свет. Стрекочут, визжат. Поскуливаю, сжимаясь и смотря во все стороны. Черная, искаженная гримасой боли и злобы морды, сочащиеся кровью глазницы, разрезанная пасти наполненная сонями клыков, тела, покрытые открытыми язвами и ранами. Сжимаю в руке крепче нож, шепчу сбивчиво текст молитвы. Не уверена, что меня слышит кто-то. Воздуха в легких все меньше, каждый последующий вдох все болезненнее. Страх смешивается с отчаянием. Всадница, воспламеняясь, давливает воздух вокруг. Задыхающийся призрачный сильным ударом отбрасывает ее. Смерть отлетает в сторону, падает на спину. Испуганный всадник замирает на месте. Дева пытается подняться, но закашливается, дезориентированная. Призрачная оборачивается к войне. «Твою колдунью я пожру первой!» «Я преподнесу твое сердце ей в подарок!» Спокойный голос мужчины звучит агрессивнее проклятий. «Инномена патрис!» «Эт фили! Эт спиритус санкти!» Меч войны вбирает в себя пламя и огонь, царящие вокруг. И со всей силы всадник вонзает лезвие в землю. Грохот. Всадница вскрикивает. «Нет!» Земная твердь дает трещину, из которой вырывается столб пламени. В глазах войны горит безумная решимость. Мужчина сцепливается с призрачным. Расщелина тянет в себя преисподнюю. Вокруг воздушные потоки устремляются вверх. Вихристые смерчи окутывают борющихся, а в этот миг я слышу ржание и стук копыт. Не успеваю даже обернуться, а пепельный конь, сминая тени, словно притягивает меня к себе. Хватаюсь за его гриву, чувствую яркий запах мокрой земли. Резкий рывок вверх, еле удерживаюсь. Оглядываюсь буквально на мгновение и вижу, как война за арканев призрачного тянет тварь в развертывающуюся бездну. Смерть бросается следом. Конь мчит меня выше и выше, так быстро, что зажмуриваю глаза. Мелкие призрачные тени устремляются за нами следом. Вокруг все визжит, грохочет. До моих ушей доносятся звуки, разворачивающиеся под землей битвы садники живы, они борются, плечом к плечу борются. У нас есть шанс, еще есть. Конь выныривает из огненного купола, прорывается через стеклянные лабиринты Тартера. И даже монстры той тюрьмы бегут от злобных теней. Мы летим сквозь коридоры, я жмурюсь, держусь за гриву до онемения пальцев. Внезапный поток ветра, листья ударяют по коже. И понимаю, что мы вырвались наружу. Распахиваю глаза. Вижу ветви, путающиеся паутиной. Конь несется все выше и выше, сквозь листву, сквозь полыхающую крону. Внезапно на нас налетают справа. Сильный удар отдаётся болью в теле. На секунду в глазах темнеет. А затем понимаю, что лечу с бешеной скоростью вниз. Коня смерти облепляются со всех сторон тени. Жалобное ржание и попытка вырваться. Твари разрывают его тело. А я падаю. И ветви бьют по телу, оставляя раны, синяки и ссадины. Пара призрачных срывается за мной следом. Я сжимаю нож в руке. Мир должен жить. Секунда. Вскрикиваю. Холодный поток воздуха ударяет в мою спину. Закручивает и затягивает за собой в сторону. Сорвавшиеся за мной твари взрываются кровавым фейерверком. Горит древо. Ветер несет все выше, пока внизу бушует буря и бойня. От страха колотятся зубы. Отец спасён Все сделано. Больше рисковать нельзя. Оно вообще нельзя было так рисковать. Невероятным усилием поднимаю нож, направляя лезвие на себя. Требуется удар, всего один, и излишний риск в моем лице устранен. Но секундное промедление — мое спасение. В миг, когда хочу ударить себя, предо мной появляется корвус и перехватывает мои руки. Вырывает из них нож, прижимает к себе. Щелчок, и вновь мы обращаемся в дымный вихрь. Уже через секунду, оказываясь на площадке перед древом, Не замечая, что князь ранен, он придерживает меня, полулежащую и упершуюся разбитыми ладонями о землю. А я только и могу, что смотреть на отблески пламени, что играют на витраже входа. Там, внутри ад. Помоги им! Внезапная мольба вырывается из меня плачущим стоном же Корвус, надо остановить его!» Но князь молчит, сильнее сжимают мои плечи. Если бы я повернула голову, то увидела, насколько потерянное и напуганное у него в ту минуту лицо. Увидела бы в его глазах страх за мою жизнь, истинный, неподдельный и обескураживающий. Поняла бы, что он не ожидал такой разрушающей силы от призрачного. «Корвус, помоги!» всхлипываю, когда грохот и гул внутри древа достигает пика. Но еще секунда. Резко все замолкает. Замирает, пораженная пугающей тишиной. Мое рыдание, треск догорающей древесины, становится единственным шумом во внезапной тишине, что ударяет по ушам и поглощает все вокруг. «Корвус!» Из корней древа начинает сочиться кровь. Маленькие ее ручейки змеятся по земле, облизывают черепа и камни. Только треск костра в ветвях. Мои всхлипы. Сбитое дыхание князя. Языки пламени походят на огоньки свечей. Недвижные, скорбные, вытянувшиеся к небесам войсковым строем. Блуждающие огоньки плывут бесшумно к древу, теряясь вспышками в огне. «Что происходит? Почему все затихло?» «Кончено», — отвечает князь не сразу. Голос его сиплый и тихий. «Призрачный повержен». Я бросаю на мужчину скорый взгляд. Вновь оборачиваюсь к входу в тартар «Всадники. Жду, что с секунды на секунду появятся две темные фигуры» что услышу ржание оставшегося в живых жеребца войны, что донесутся до уха звуки бойни или мертвецкий холод поползёт по земле, что эти двое покажутся хоть где-то силуэтом, что будет подан хоть один признак жизни. Но секунды идут, а всадники все не появляются. «Идем». Князь пытается поднять меня. «Нужно вернуться домой, она «Подожди! Они ведь остались там, Корвус!» Стараюсь вырваться, но сил практически нет. Смертельная усталость сковывает, не дает двигаться. «Всадники ведь остались внутри!» «Они не вернутся». И первый раз слышу, как голос хаоса вздрагивает, обрывается. «Идем же». «Что за глупости?» Не могли же всадники апокалипсиса умереть. Упираюсь, пока князь старается взять за плечи, заглянуть в глаза. Я не знаю, какую цену они заплатили. Почти шепчет Корвус в ответ. Но знаю, что Безликая может забрать любого из нас. Сильный треск раздается позади. Успеваю лишь краем глаза заметить, как древо скалывается пополам и часть его с шумом рушится вниз. Корвус щелкает пальцами. Вихрь.